Домой Златков возвращался затемно. После встречи с Ромашиным, которую засекли санитары, он проанализировал случившееся уничтожение спутника и понял, что не учёл оснаровки и технической оснащённости своих бывших хозяев. Санитары всё же не потеряли его из виду. Вычислили местонахождение и попытались локализовать объект на орбите с кодовым выходом метро. А когда это не удалось, уничтожили спутник. Это означало, что резидентам хирургов Золотков перестал быть нужен как специалист и помощник, и теперь следовало ожидать волны покушений на его жизнь. До вечера Атанас находился в центре по ликвидации последствий, продолжая работать с проблемным инком центра, занимаясь расчетами и моделированием своей новой идеи, консультируя коллег, десятки специалистов, занятых проблемами времени, в общем, или частными научными вопросами, которые так или иначе касались работы хроноускорителя. О своей безопасности он задумался лишь когда прощался с начальником центра. Долго колебался, просить ли Ромашина о подключении к кольчуги, но так и не решился. Значение своей персоны для мировой науки Златков никогда не оценивал сам, полагаясь на мнение окружавших его людей, поэтому и на этот раз не стал доказывать даже самому себе важность своих умозаключений. Шел одиннадцатый час вечера по времени Злата Бряга, Когда он посадил такси Пенас на освещённой фонарями лужайке возле своего дома, опустил машину, но в дом не спешил, ощущая некий дискомфорт, неприятный холодок в спине, словно дуновение морозного ветра. Внимательно оглядел сад, рощицу тополей и каштанов, начинающих терять листву. Ничего подозрительного не заметил и, расправив плечи, пошёл напрямик через цветник с увявшими гладиолусами. Интуиция сработала ещё раз прямо у двери. Нахлынула вдруг слабость, ноги отказывались переступать порог коттеджа, а в спине застрял тяжёлый кирпич чужого взгляда. Облившись потом, Атанос отступил, оглянулся и, повинуясь инстинкту, бросился ничком на землю. Взрыв был не очень мощным, но направленным, и если бы Златков остался на прежнем месте, от него не осталось бы ничего. А так его только отшвырнула прочь ударная волна, располосав на спине прочнеейший кокос и срезав клок волос на затылке вместе с кожей. При ударе о гранитную скамейку Златков сломал два ребра и левую руку, но сознание потерял ещё раньше и поэтому не видел развития событий. Из-за дома со стороны водоканала вывернулся полосатый неф аварийной службы, метнулся к телу учёного, застрявшему в кустах, однако его пассажиры сделать ничего не успели. Откуда-то на огромной скорости вылетел галеон со звездой правительственной инспекции на борту и с ходу разнёс неф залпом из анегилятора. Покружив над ЦАДом в поисках затаившихся ликвидаторов, он опустился возле Златкова, из него выбрались двое парней в серосиних комбе, подобрали учёного, уложили в просторной кабине и улетели. Уже в воздухе один из парней включил рацию. Первые всё в порядке успели. Ранинно будет жить, ведём в зону из клифа. Дом проверит вторая группа. Добро. Это звалась рация Мысли голосом Ромашина. Не спускайте с него глаз.